Глава номер тринадцать. Как выяснилось, Анфар обучал намного жестче Фаера. Он нещадно гонял Кейсава с порой за один день, давая им до десятка сложных плетений и связок. Причем таких, о которых они никогда не слышали, да даже не догадывались об их существовании. Также он усиленно начал вдалбливать ученикам начало «артефакторики», для которой требовалась рунология в очень продвинутом варианте, зелеварение и математика, в том числе и высшая. Чародеям особо трудно давалось последнее. Если Киесава в свое время немного ей обучили, то Сейла поначалу вообще не понимала, о чем речь и зачем нужны все эти хитромудрые значки. Разбирались вместе и не сказать, что как следует разобрались. Кое-как начали понимать, но для уровня, необходимого для расчета новых артефактов, этого было явно недостаточно. Артефакторика способна на все. Причем артефакт сработает даже в руках обычного человека, если конечно в нем установлен либо мобильный источник энергии, либо передающий из ее стационарного источника контур, рассказывал Анфар, прохаживаясь перед Киесавом и Сейлой, которых вел в пустыню. Причем довольно далеко от города, однако западные ворота были видны. При помощи сложных артефактов чародей способен строить дома, дороги, выращивать и готовить еду, лечить людей, сражаться и защищаться, даже мгновенно перемещаться. Правда, последнее затруднительно. Это знание намокало не передали, но в Нарте, если из нее не вывезли библиотеку, оно есть. А что вы хотите нам показать, наставник? поинтересовалась сейла, который страшно хотелось вернуться в прохладное помещение. В Антане во всех домах стояли охлаждающие контуры, позволяющие чувствовать себя комфортно даже в самую страшную жару. Постройку караванной дороги от города до равнины, с улыбкой ответил правитель. Пока до равнины, позже мы проложим дорогу до Тианора, а оттуда до Нариона, где заканчивается Лерский торговый тракт и до Тарихарда через Норлан и Герхан. Причем постройка будет производиться не чародеем, а именно артефактом. Он достал из захваченной собой сумки с расширенным пространством каменный шар, усеянный бесконечными рунными цепочками. Провел по двум из них пальцами, и шар всплыл в воздух, затем завертелся, окутавшись струйками тумана. Анфар подтолкнул его в сторону равнины, до которой было миль двадцать, и отошел в сторону. Шар некоторое время двигался медленно, затем резко ускорился. Но самым интересным было другое. Песок под ним поднимался горбом, а затем спекался в единый монолит, создавая широкую ровную дорогу, по которой вполне могло бы без проблем разъехаться четыре телеги. «Обалдеть!» – выдохнул Киса, вспомнив, сколько лет – И какими адскими усилиями строили большой торговый тракт. Как неудивительно, но шар строителя дорог сам находил путь между барханами. Вскоре он скрылся вдали. А песок не засыпет дорогу? Э, нет, по ее границам во время постройки внедряются защитные рунные цепочки, не позволяющие этого. Такую дорогу можно проложить даже через озеро, и вода не зальется. К сожалению, создавать подобные артефакты очень сложно и дорого. Один этот стоил мне двух лет напряженного труда. Но сейчас у меня их три. Копировать готовых значительно проще, чем изобретать новый. Один я готов отдать, ведь вам понадобится построить дорогу от найрты до Тракта, огибающее Тониорское озеро. Искренне благодарен. Поклонился молодой чародей. Его ученица последовала примеру учителя. С недавних пор Сейла предавалась мечтам о доме, родном гнезде, который ей так не хватало. Это началось после того, как она услышала о замке Найрта, который может стать таковым, ведь ключ от него им вручила Найра. Интересно, какой он? Удобно ли будет в нем жить? Впрочем, девушка не сомневалась в своей способности уютно устроиться где угодно особенно с ее нынешними знаниями бытовых плетений и связок древних. Они позволяли даже в продуваемой всеми ветрами пещере жить с комфортом. Да что там, даже в землянке. А тут целый замок, уж как-нибудь обустроится. «Сейчас мы с вами продолжим обучение превращения в птиц», снова заговорил Анфар, «и полетим посмотреть, как идет прокладка дороги. А мы не упадем, Немного нервно поинтересовался Кейсав. Сейло всем своим видом выразила ему поддержку. А то в прошлый раз... Прошлый раз действительно вспоминать не хотелось. Они могли превратиться, но отнюдь не в красивую крупную кайру, как правитель, а в каких-то неуклюжих, птицеподобных существ, очень корявых, словно вылепленных из глины, с куцами странного вида крыльями. В итоге чародеи не летали, а кое-как порхали, то и дело зарываясь широкими клювами в песок. Наелись досыта до тошноты. Надо учиться. По виду Анфара становилось ясно, что он с трудом сдерживает смех. Вы помните, что превращение в птицу или животное – это подвид чародейства преобразования, его высший уровень, требующий высокого уровня контроля». Вы оба таковым обладаете, иначе не способны были бы на создание многих связок и конструктов. А я видел, как вы их создавали. Нужно просто четко представлять себе конечный результат преобразования. В прошлый раз вы не представили в подробностях, в какую именно птицу хотите превратиться. Вот и получилось, что получилось. Кейсав с тяжелым вздохом принялся за формирование конструкта преобразования – состоявшего из 18 разнородных связок, перемешанных так, что сам Даргал ногу сломит. Сейла вообще едва слышно выругалась сквозь зубы. Нет, она прекрасно понимала всю полезность этого конструкта. Быстрое перемещение по миру – это просто здорово. Не придется месяцами тащиться пешком, а уж о путешествиях на барже и своих напрочь отлежанных боков девушка вообще вспоминала с ужасом. Но как трудно выплести этот конструкт, он же дико сложный, и заранее его не создать, чтобы использовать в нужный момент. Анфар говорил, что можно будет делать это позже, но только тогда, когда создание преобразующего контура станет для них столь же естественным, как и дышать. А когда это будет, Сейла не знала, вот и огорчалась, однако прилежно плела связку за связкой, закольцовывая их одновременно держала в воображении образ стремительной белоснежной Кайры. Вот только не удержала мимоходом, вспомнив про пещеры и летающих там противных мелких зверьков, которых до визга боялась. Поэтому, когда конструкт сработал, превратилась не в птицу, а в огромную летучую мышь, покрытую перьями вместо меха. Анфарские Анфарский и Савам при виде такого неподстребства не выдержали и грохнули смехом. Уж больно забавно выглядела ошарашенная мордочка Сейлы, поднимающая к глазам то одно кожистое крыло, то другое, и злобно шипя что-то сквозь зубы. Девушка настолько рассердилась, что даже забыла испугаться. До нее не сразу дошло, что она сама стала противной летучей мышью. А когда дошло, сколько было возмущенного писка. «Превращайся обратно», — отсмеявшись сказал «Правитель». Это, он показал натопчущаяся на месте мышь, никуда не годится. Выполнить его требования удалось далеко не сразу. Слишком Сейла была рассержена. Да что там рассержена, разъярена? Ей страшно хотелось исполосовать кому-то, а точнее этим двум наглым мужикам, лица ногтями, чтобы не смеялись над женским горем. Однако справилась, в конце концов снова став человеком. А потом опять начала тщательно выплетать контуры преобразования, держа воображении образ Кайры. Хоть ощупала, что это не ее образ, ей куда больше подходила Сойка. Но почему Сойка? Сейла понятия не имела, но чувствовала, что права. Сойка в итоге и превратилась только намного более крупную, чем обычные. А Кейсав стал вороном. Что-то, в общем-то, девушка не сильно удивила. Ему подходил такой образ. «Отлично!» – хлопнул в Анфар. «Вот теперь вы птицы, а не Даргал, зная что. Пусть и не совсем то, что нужно, но это ваши естественные образы, в которых вы сможете находиться сколько угодно, долго без особых усилий. Однако для длительных путешествий все же придется освоить образ Кайры. Вороны и соки далеко не летают. Но пока что можно поучиться летать». С этими словами он мгновенно обернулся Кайрой и взлетел, принявшись наворачивать круги над Кейсавом и Сейлой. Первый хрипло гаркнул, подпрыгнул и самотошно забил крыльями. Взлетел, но как-то криво и косо. Его сразу потянуло в сторону, что закономерно кончилось тем, что молодой чародей врезался в бархан и оказался засыпан песком. С трудом выкопавшись, ворон сердито гаркнул, подпрыгнул и яростно, забив крыльями, все-таки взлетел. Тяжело с зигзагами набрал высоту, однако не удержался и опять упал. А в его хриплом гаркане однозначно слышалась ругань, на что летающая кругами Кайра насмешливо закликотала. На третий раз ворону все же удалось удержаться в воздухе. Настала очередь сойки. Вторая тоже забила крыльями. Ей понадобилось больше десятка прыжков, прежде чем она сумела взлететь. Падала сейла многократно. Опять наелась песка, но в конце концов тоже справилась и полетела догонять Кайру и Ворона, двинувшихся вдоль только что созданной дороги. Как оказалось, пока они возились, артефакт ухитрился пройти больше 20 миль, вывел дорогу на траву и замер, окутавшись туманным белым свечением. Вот только прямо перед началом дороги стоял довольно большой караван Возницы. Вот только прямо перед началом дороги стоял довольно большой караван Возницы. И торговцы, которого ошалело, показывали пальцами на неестественно ровный край дороги и что-то яростно обсуждали. Причем караван был Кейсаву хорошо знаком. Именно в нем они с Сейлой ехали к Уантану. К сожалению, переговариваться в птичьем виде возможности не было. Поэтому он никак не мог сообщить об этом обстоятельства Анфару. Однако тот не растерялся, а снизился и превратился в человека, ловко встав на ноги. Кейсав последовали его примеру. На караванщиков превращение птиц в людей вообще произвело шоковое впечатление. Они уставились на чародеев круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты, как рыбы, вытащенные из родной стихии на воздух. «Приветствую, Михас, Лейран!» Вступил вперед Киисав. «Вы уже обратно идете?» «Ну да», — прогудел кудлатый здоровяк, подозрительно глядя на него. «А вы знать, выжили в призрачном городе?» «Он уже не призрачный, у Антан снова заселен, проклятие с него снято», — вступил в разговор Анфар. «Приветствую вас, уважаемый, я правитель бывшего призрачного города. Вот эта дорога ведет прямо туда». «Мы можем предложить для торговли много интересных товаров, о которых давным-давно позабыли в Делоуэ. «А чего надобно?» – загорелись интересом глаза ирана. «Прежде всего, продовольствие, ткани и оружие», – немного подумав, ответил торговец. «Готовы расплачиваться ремесленными изделиями и артефактами, например, плугами, которые самостоятельно вспахивают поля, защитными медальонами». Мешками, в которые влезает 20 раз больше их объема. Защитными амулетами от стрелы мечей. Амулетами здоровья, способными вылечить человека даже от смертельного ранения. Амулетами, позволяющими получить воду где угодно. Амулетами, сохраняющими еду свежей, горячей, хоть 10 лет. И многим-многим другим. Наши ремесленники очень искусные. Золота тоже хватает. Ну, жертовые и ткани можем хоть час предложить. — оживился торговец. — Мы от кочевников едем каливром, только не знаем, надо им вяленое мясо и зерно или нет. Они в прошлый раз его неохотно брали, еле распродались. А ткань — обычное небелесое полотно. — Мы все заберем, — заверил Анфар. — Если поедете по этой дороге, то за три дня достигнете ворот у Антана. Только надо немного подождать. Дорога только что создана и еще не успела остыть. «Обжечься можно. Тогда мы здесь с лагерем станем, а с утра к вам поедем. Решил ли Иран, почесав свою кудлатую бороду. Проводников вам прислать или сами доберетесь. Так нахрена, проводники. Дорога ж до самого города ведет. Да, подтвердил правитель. Тогда и сами дойдем. Ждите, а после полудня, заявил старший караванчик. Хорошо. Кивнул Анфар, превратился в Кайру, перед тем, подхватив и спрятав сумку, шар строительного артефакта и поднялся повыше. Киесав в Сейлой попрощались с караванчиками и тоже стали птицами. Некоторое время они кружили над караваном, начавший разбивать стоянку. Затем двинулись вдоль дороги обратно к городу. Следовало еще достроить тракт до самых ворот. Время на это ушло совсем недолго. Горожане не мешали своему правителю, видимо, знали, на что он способен. Однако, услышав, что завтра прибудет караван, оживились. Они давно не общались с людьми извне и очень хотели услышать последние новости. Да и свежее зерно пригодится. Следовало как можно быстрее распахивать прилегающие к пустыне области степи. А старое зерно, которому больше ста лет, вряд ли подойдет. Правда, из-за этого могут начаться конфликты с каливрами. Полукони людей очень не любят и не позволяют им селиться рядом. Но до их места обитания довольно далеко, могут и не полезть. А в случае нападения боевых артефактов на складах хватает. Да и правитель чародеи из последних, так что отобьются. Но лучше бы все-таки договориться, войны никому не хотелось. Ну что, убедились в полезности артефактов? Иронично поинтересовался Анфар. «Я и раньше знал, что они очень полезны, но создавать у разве что кое-какие мелочи», – пожал плечами Киесав. Файр почему почему-то не давал мне артефакторику, бурчал, что рано еще, нужно сначала рунологию как следует освоить, да и конструкты с вариаторами создавать научиться». «И он полностью прав», – кивнул правитель. Но теперь ваши знания вполне достаточны для того, чтобы освоить начало артефакторики. Твоей ученице ведь предстоит создавать себе посох. Да и тебе давно пора себе новый делать. Твой, откровенно говоря, просто подделка. И не только посох понадобится. Причем я покажу чародейские способы создавать артефакты. Не понадобится сидеть и вручную впаивать руны в основу. Есть возможность заранее создать общий конструкт и целиком внедрить его. Для этого придется научиться создавать виртуальные инструменты, существующие в вашем воображении, а на деле представляющие собой отражение энергетических. Идемте, покажу, как это делается. Он отвел гостей в большую лабораторию, находящуюся недалеко от тронного зала. В отличие от других владетелей Делоуэ. Анфар не имел ни дворца и не желал его иметь, живя прямо в апартаментах ратуши. Кейсов полностью одобрял такой подход. Ему костью в горле стояла роскошь дворца Лерского герцога. И при том, что пользоваться древним сооружением по-настоящему тот не умел. Вот лаборатория вызвала откровенную зависть молодого чародея. В ней можно было делать все. От изготовления артефактов до проведения не слишком громких ритуалов и варки зелий. Для более сложных действий есть ритуальный зал в подвале. Кивнул на пересекающийся на полу несколько десятков пентаграмм и других чародейских фигур правитель. Однако основу для создания набора виртуальных инструментов здесь можно сделать, как и кое-что еще. Он выложил на лабораторный стол набор инструментов артефактора. Киесав изучил его и завистливо вздохнул. Это было нечто. Сейчас такие днем с огнем не сыщешь. А затем улыбающийся Анфар, какой-то странный, вывернутой связкой создал полупрозрачный, иллюзорную копию этого набора. Несколько мгновений призрачные инструменты с копом взлетели в воздух, принявшись вертеться в странные формы вихре. Затем накинулись настоящий на подставке камень, мгновенно превратив его в ДДКР, после чего принялись наносить рунные основы на каждую грань. Как когда это завершилось, призрачные инструменты исчезли, а в воздухе неподалеку возник столь же полупрозрачный рунный конструкт. Некоторое время повисев, размножился и внедрился, буквально вплавливаясь в каждую грань ДД. Тот засветился белым светом. Но едва заметно. Кейсав в Сейлой с неискрываемым интересом наблюдали за этим происходящим. Научиться так на ходу создавать артефакты им очень хотелось. Такое умение всегда пригодится. Это же где угодно, хоть в лесу, хоть в пещере, можно сделать то, что тебе не хватает. Главное четко понимать, что именно вы хотите получить от артефакта. Продолжил объяснять Анфар и создавать рунный конструкт с учетом всех условий и ограничений. А то ведь можно и нарваться. Я помню случай, когда один слишком многомнящий о себе молодой человек решил совместить в одном браслете функцию защиты, мгновенно перемещения и атаки огненными и водными плетениями. Казалось бы, ничего сложного. Самообычный боевой артефакт. Но он не предусмотрел влияние огня на воду и наоборот, поэтому при попытке использовать свою поделку был сильно ошпарен раскаленным паром. Спасти дурака наставники успели, но выздоравливал он долго, даже большое исцеление не помогло. Пар был слишком насыщен чародейской энергией, так что всегда учитывайте связи и взаимовлияние стихий, а уж особенно следите за связями света и тьмы, когда будете работать с ними». Там можно влететь и похуже, там душу можно потерять, все ее оболочки и полностью начать путь заново, только с голым ядром. В итоге тысячи жизней придется прожить неразумными тварями, прежде чем снова станете разумными существами. Все верно. Этому Киесава учила еще файр. Нужно соблюдать величайшую осторожность при создании сложных конструктов, где используются разные силы, особенно первостихии. Ошибку совершить очень просто, и ее последствия могут быть страшными. Этому и он и сам учил Сейло, но повторять общепризнанные истины лишним не будет. Нужно четко осознавать, что ты делаешь в каждый момент времени. Например, сейчас перед нами Додекаэдр. У него 12 граней, 20 вершин, 30 ребер и 160 диагоналей. То есть накладывается 12 печатей каждый из которых несет в себе сложные защитные и атакующие конструкты, завязанные в единый комплекс. Но эти печати мало связаны друг с другом, а это значит, необходимо четко выделить все нужные связи в зависимости от нужных функций. Вот, смотрите. На каждую вершину Анфар установил еще один небольшой конструкт, создающий обратную связь между прилегающими к данной вершине. Он разом установил все 20 контуров, словно способен был думать 20 потоками, а это однозначно было невозможным. По ребрам и диагоналям пробросили связующие цепочки, состоящие из особого вида рун. Затем замкнул основной контур и получил работающий артефакт. А что он делает? Не выдержала Сейла. «Вроде бы там и поисковые конструкты, и преобразующие, но во что?» «Да и атакующие защитными зачем-то. Простите, но я не понимаю». «Это поисковой артефакт. Способный отыскивать и уничтожать скрытые чародейством небольшие отряды тварей», — улыбнулся правитель. «Именно благодаря таким Муантан и отбивался от нашествий». Я не считал нужным рисковать жизнями людей, вот разработал эту штуку». Он кивнул на пульсирующий призрачным белым светом Додекаэдр. «Он и сейчас пригодится, поскольку твари снова появились. Незачем воинам гибнуть, если с небольшими стаями способен справиться артефакт, а если их будет десятка три, то и с большими». «А почему такие не были известны во время войны с Даргалом?» – удивился Киисав. «Видимо, потому что их знали только в Уантане, а Уантан к тому времени уже был скрыт в коконе», — пожал плечами Анфар. Странно, что никто другой из первых чародеев ничего подобного не разработал. Они почти все погибли, когда сцепились между собой, делом было нечего идиотом. Гордыня заела. Увы, этому греху подвержен и я. Хочется считать себя сильнее и умнее других. Возможно, окала правые люди просто недостойных знаний, поскольку дикари, тешащие чувства собственной важности. Ну ладно, это все лирика. Пора внедрять вам вауры, инструменты артефактора, чтобы вы могли создавать онные так, как я создал этот. Благодарю, такое умение пригодится, кивнул Кейсав. Сейла поклонилась. Анфар пугал ее. До самого позднего вечера они учились создавать простые артефакты. Но получалось это далеко не сразу. Только когда глаза уже слепались от усталости, у молодого чародея получилось сформировать и внедрить в бронзовую пластинку водный конструкт, способный делать то же самое, что и водное плетение, и добыть воду где угодно. Как ни странно, Сейла смогла сделать это раньше учителя и гордо улыбалась, получив похвалу Анфара. Учитель с ученицей устали настолько, что у них не хватало сил даже раздеться. С трудом доковыляя до спальни, рухнули на кровати и мгновенно уснули. Утром гостей почему-то не разбудили, и они проспали почти до полудня. Поэтому едва успели позавтракать и прийти к западным воротам города до прибытия каравана тот довольно скоро показался на горизонте. Встречать его вышло все, наверное, население Уантана, соскучившееся по новым лицам. Дождавшись, пока Анфар обсудит дела с Лираном, Кисав размышлял. Он понимал, что вскоре должен был дед уходить, точнее улетать. И полетят они с Сейлой в замок Наэрта, бывшую школу чародейства, в которой когда-то обучали Анфара и других первых людских чародеев. Именно ему, судя по всему, предстоит заново создать школу и подготовить тех, кто встанет рядом против жрецов Шинаны. Позволить им погубить мир, превратив его в адскую клаку, Кисав не мог. Его ждала война. Страшная бескомпромиссная война. С Грахвой найти общий язык не получится. Он отдержим властью и службой своей госпоже. Что ж. Придет время, и жрец уплатит за это свою цену, страшную цену.